стать сознательным на каждом из уровней энергии, которые регистрируются научной аппаратурой. Что такое метафизика? В сущности это субъективная физика. Психология атомно-электронной деятельности. Что такое метабиология? Это клеточная психология. Что такое метафизиология? Это соматическая психология, систематическое изучение внутренних состояний организма. Что такое метанейрология? Это сенсорная физиология, систематическое интроспективное изучение органов чувств. Что такое метапсихология? Ничто иное, как изучение конденсирования со стороны нервной системы, которая сама, в свою очередь, конденсирована. Ваше эго раскрывает тайну собственного бытия. Что такое метапсихиатрия? Это систематическое продуцирование и регулирование эндокринных состояний в вашем организме. Что такое метаанестезиология? Это систематическое продуцирование и контролирование подсознательных состояний в вашем организме. Каждый из нас должен стать для себя Эйнштейном, Дарвином, Пенфилдом, Павловым, Фрейдом и Мейермеем. С теологической точки зрения каждый должен познать в себе семь ликов Бога. Эта задача, на первый взгляд, кажется фантастически утопической — Но на самом деле она вполне решаема, потому что сейчас есть инструменты, переключающие сознание на любой желаемый уровень. Лабораторное оборудование для экспериментальной теологии, для науки внутренних исканий, безусловно, состоит из содержания самого сознания, из того же материала, что и изучаемые данные. Инструменты систематической религии — это химические медиаторы, расширяющие сознание. Если вы серьезно относитесь к религии и действительно хотите себя посвятить духовному поиску, вы должны научиться пользоваться этими инструментами. Современная религиозная жизнь без использования этих инструментов напоминает попытки изучить астрономию невооруженным глазом, хотя именно так поступали античные астрономы. Узнав о телескопах, они сочли бы их исчадием зла и противными человеческому естеству инструментами. Когда я рассказываю о семи уровнях сознания, то основываюсь не на откровениях или поэтических метафорах, а на структуре современной науки. Мы считаем, что каждому основному разделу науки, который, в свою очередь, изучает определенные виды энергетических взаимодействий, присущ свой уровень сознания. Каждый из уровней сознания запускается при мощи конкретных медиаторов. К этому выводу мы пришли эмпирически, исследовав результаты тысяч и тысяч опытов расширения сознания. Наше открытие вовсе не так новы. Опыты расширения сознания — это традиционное классическое путешествие самопознания. Каждая религия в мировой истории возникла после умопомрачительного путешествия очередного визионера. Религия — это систематически предпринимаемая попытка сфокусировать сознание человека. Сравнительная религия должна заниматься не изучением экзотерических и академических различий, а исследованием различных уровней сознания, в реальности которых оперирует та или иная религия. Как мы поняли, каждая из великих мировых религий фокусируется на определенном уровне сознания. Буддизм пытается трансцендировать жизнь и клеточные проявления, он стремится постичь белый свет пустоты, оперируя в реальности бесформенных атомно-электронных вспышек. Индуизм — это растительные джунгли представления клеточной эволюционной генетической реинкарнации. Тантра, тибетская, бенгальская, фокусируется на соматической энергии кундалини и сознании чакр. Дзенбуддизм, буддизм хасидский иудаизм, суфизм используют методы концентрации чувственной энергии. Протестантизм и талмудический иудаизм — это классические эгоцентрические религии. Логика и тяжелая работа должны привести тебя в рай. Средневековый католицизм и фундаменталистские секты сатанистов основаны на пробуждении эмоций, в частности, страха. Культы ритуального самоубийства и смерти — без комментариев. Одним словом, каждый из семи фундаментальных вопросов, о которых мы говорили в предыдущей главе, изучается на протяжении тысячелетий. На них пытались отвечать отдельные люди и целые институты. Ученые понимают, что имеют дело с разными уровнями энергии. Физик изучает явление иного порядка, чем психолог-бихевиорист. Электроны отличаются от регулируемых эмоций. Но и физики и биологи признают, что основу физиологической и психологической деятельности составляют... Атомные процессы Существует иерархия наук, построенная не на бюрократических или политических происках, а на природе изучаемого уровня энергии. Физик исследует процессы в миллиарды раз более или менее масштабные, чем физиолог, процессы в миллиарды раз более быстрые и древние, чем психолог. Электроны вращались миллиарды лет до того, как адреналин, выбрасываемый в кровь человека над почечниками, побудил его полететь на Луну. Биологи не воюют с физиками, хотя биолог может запросто воевать с представителями другого вида, национальности или религии. Ведь, как хорошо известно, человек относится к виду, который славился убийственной завистью и конкурентно-агрессивной воинственностью. Однако ученые способны взаимодействовать, несмотря на расовые или национальные предрассудки, и все потому, что разговаривают на одном, емком и точном языке терминов. Когда Никсон и Мао Цзэдун произносят слово «мир», они имеют в виду совершенно разные вещи. Когда папа римский и монах-буддист произносят слово «бог», никто не знает, что они имеют в виду. Но когда химик пишет формулу, всем химикам понятно, о чем идет речь. И все физики в той или иной мере четко представляют, как химическая молекулярная формула связана с атомными процессами. Такие же дисциплины, как нейрология, психология и психиатрия, еще не достигли состояния, при котором их можно было бы назвать науками. Они еще не выработали удовлетворительную терминологию. Нейрологи, например, не разделяют мнение психиатров о причинах психических расстройств. Психологи не в состоянии ответить, как человек обучается или забывает информацию. В этих областях знания выросла настоящая каста жрецов, которые борются за власть, финансирование, престиж, но при этом не могут даже очертить круг проблем, которые они способны решить, и дать удовлетворительные ответы на вечные вопросы. Изучение сознания, да и весь религиозный опыт как таковой, остаются на уровне средневекового мракобесия, невежества и суеверия. Гуманитарным наукам нейрологии, психологии, психиатрии, психофармакологии и религии как изучению сознания нужна строгая системная терминология, которая позволит четко различать уровни энергии и сознания, на которых ведется то или иное исследование». Увы, на Западе язык физики, химии и развитой инженерии появился гораздо раньше, чем человек начал понимать и управлять органами чувств, а также освобождаться от нейрологического конденсирования. Мы оказались в ситуации, когда слепые технократические роботы, которые не знают самих себя и не ведают смысла жизни, покорили могущественные и опасные энергии. Единственный смысл жизни — это религиозный поиск, поиск ответа на религиозный вопрос. Но нужно быть очень внимательным, когда задаешь этот вопрос. Потому что от того, на каком уровне ты его ставишь, зависит, на каком уровне ты получишь ответ. Предложенные мной семь уровней энергии и сознания базируются на человеческой анатомии — Мы говорим о нейрологическом, соматическом, клеточном и молекулярном уровнях. Религия будущего должна отвечать на семь этих вопросов. Наука будущего должна оперировать на этих же уровнях тела и разрабатывать биохимические медиаторы, переключающие уровни сознания. Вы должны понимать анатомию и фармакологию различных уровней сознания. Сознание — это энергия, получаемая и расшифровываемая структурой. В человеческом теле существует столько же уровней сознания, сколько существует анатомических структур для получения и декодирования энергии. Поскольку сознание — это биохимический процесс, химические вещества служат ключиками к различным уровням сознания. Существует столько же различных уровней сознания, сколько есть нервных, анатомических, клеточных и субклеточных структур в человеческом теле, и химические медиаторы способны их включать. Мистический опыт визионеров перестает быть неописуемым и невыразимым. Сознание-энергия связано с физической и физиологической структурой. В этой связи интересно вспомнить, что ключевой термин «виджняна» из тантрического буддизма и индуизма переводится как «сознание», «энергия», «распознавание». Распространение опытов расширения сознания неразрывно связано с развитием объективных наук. 500 лет назад человек представлял мир одномерным. Это был макроскопический мир невооруженного глаза с трудом различимой и приглушенной дымкой тумана. Затем изобретение микроскопа открыло нам новые уровни реальности. Появление каждого нового структурного уровня требовало появления новой науки, нового языка, адекватно отражающего новый уровень, о котором мы раньше не знали. Химические вещества выполняют точно такую же функцию для внутреннего зрения. Каждый класс химических веществ фокусирует сознание на новом уровне энергии. Каждый уровень химических веществ определяет новую науку и требует появления нового языка. Это древняя герметическая формула алхимиков, что снаружи, то и внутри, что наверху, то и внизу. Каждый уровень энергии, который человек открывает во внешнем мире, существует в его теле и различим для сознания. Каждый из семи основных уровней сознания опирается на определенные структуры в теле. Солнечный уровень сознания, атомно-электронный уровень или душа, осознание энергетических взаимодействий среди молекулярных структур внутри клетки запускается большими дозами ЛСД. Клеточный уровень сознания, осознание энергетических взаимодействий внутри клетки, запускается умеренными дозами ЛСД, большими дозами мескалина, пенота или псилобицина. Соматический уровень сознания, осознание энергетических взаимодействий внутри нервных сплетений, медитирующих на органы и системы, запускается умеренными дозами мескалина, псилобицина, еще более малыми дозами ЛСД и большими дозами гашиша. Сенсорный уровень сознания, осознание энергетических взаимодействий внутри эндокринной системы и нервных цепочек, связанных с органами чувств, запускается марихуаной. Символьный уровень сознания, осознание энергетических взаимодействий внутри эндокринных систем и кортикальных зон, медитирующих на обучение путем формирования условных рефлексов, запускается серотонином, кофе, чаем, никотином, метамфетамином. Эмоциональный ступор, осознание энергетических взаимодействий внутри эндокринных систем и предкортикальных зон, отвечающих за эффект и эмоции, запускается алкоголем. Безмолвие сон, бессознательное состояние запускается наркотиками, которые воздействуют на эндокринные системы и предкортикальные зоны, отвечающие за сон и кому. Итак. Чем больше свободы, тем больше ответственности. Вечно актуальный древний парадокс. Чем больше высвобождается энергии, тем больше необходимо структурирование. Психоделики требуют намного большей дисциплины и знания, чем обычные отключающие наркотики. Наркотики — это способ убежать, своего рода попытка эскапизма — Чтобы стать наркоманом, вам не нужна дисциплина. Наркотики — это повязка на глазах, страх перед миром и перед жизнью. Психоделики открывают вам глаза на мир, дарят радость жизни. На низшие уровни сознания, сон и ступор мы попадаем, принимая алкоголь и барбитураты. Употребление алкоголя тоже не требует особой подготовки. Человек очень быстро узнает, что делает с ним алкоголь и куда его заводит. Выпив кварту виски, вы свалитесь замертво. У каждого человека развивается жесткий эмоциональный репертуар на почве алкогольного опьянения. В США живет 7 миллионов алкоголиков, а еще 14 миллионов американцев напиваются каждый день до состояния тяжелейшего эмоционального ступора. Алкоголь — это темные очки. Третий уровень сознания представляет собой обычное состояние бодрствования, в котором сознание привязано к кондиционированным символам, флагом, долларам, должностям, названиям фирм, команд и тому подобное. Именно этот уровень сознания большинство людей, включая психиатров, принимает за реальность, не зная даже половины ее. Кофе, чай, никотин, метамфетамин не требуют для использования никакой подготовки. Эти химические вещества придают вам больше физической энергии, чтобы разыгрывать навязанную шахматную игру с поощрениями и наказаниями. Постоянное использование стимуляторов в больших дозах вводит вас в состояние постоянной раздражительности, характерной для легкой формы паранойи. Чтобы достичь двух следующих уровней – сенсорного и соматического – надо отключить символы, и тогда миллиарды ваших сенсорных камер откроются навстречу миллиардам импульсов. Химический ключ от сенсорного уровня прекрасно известен в арабской, индийской и монгольской культурах – это марихуана. Курение марихуаны требует серьезной и основательной подготовки. Курение травки автоматически не введет вас в состояние кайфа, как это делают химические вещества. Марихуановый кайф возникает вследствие невидимого взаимодействия между включенными органами чувств и внешними раздражителями, которые бомбардируют его со всех сторон. Чтобы научиться грамотно использовать марихуану, надо научиться использовать органы чувств. Обычно человек использует глаза лишь для чтения газет, а уши — для прослушивания радиопередач. Атрофированные вкусовые ощущения превращают процесс приема пищи в заправку топливом. Само тело стало машиной, которая делает автоматические ходы символической ежедневной шахматной партии. Но с нейрологической точки зрения, глаз — это многослойный океан из сотен миллиардов палочек и колбочек, каждая из которых принимает световые волны. Вы никогда не видите вещь или предмет. Точки зрения вашей сетчатки есть только свет, бомбардирующий ваши рецепторы. Этот свет сталкивается с сетчаткой глаза и атакует ласковый беззащитный океан палочек и колбочек со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Вот почему художественные натуры любят покуривать травку. Они начинают видеть. Они наслаждаются игрой света. Обычно, пережив опыт расширения сознания, люди говорят, «Цвета такие яркие, все вокруг такое живое, я впервые вижу мир, он пульсирует». «Конечно, мир живой. Ваши глаза знали об этом всегда. Мир живой, потому что волны чистой световой энергии разбиваются о берега вашей сетчатки». Тот из вас, кто видел психоделическое шоу света, знает, что такое видеть. Это не просто последовательность сменяющих друг друга символов. Это наводнение, неагарский водопад, потоп световой энергии. Но как научиться использовать глаза и другие органы чувств? Как научиться видеть? Человеческое тело — это скопление миллионов и миллиардов камер, и каждая из них готова к тому, чтобы ее сфокусировали, включили, активизировали и настроили. Призыв повышать чувствительность органов чувств вызывает в нашей пуританской американской культуре шок. Мы — страна ханжей, многие американцы весьма удивятся, когда узнают, что тренинг чувств на протяжении тысячелетий был ключевой духовной техникой почти в каждой религии мира. Если вам кажется странным, что дорога к Богу идет через чувства, вспомните «Готический собор». о последовательности действий, которые совершал средневековый прихожанин, входя в Готический собор, этот удивительный инструмент пробуждения. Сначала его взгляд падал на круглое окно розетку мандалу. Затем запах благовоний соприкасался с обонятельными луковичками его носа, сигнализируя ему, что это запах Бога. Смиренный наклон головы, колено преклонение, сам молитвенный жест служили кинестетическим знаком, что ты концентрируешь чувственные энергии внутри, что ты стремишься углубиться в себя. Ваше внутреннее путешествие сопровождается монотонным гулом григорианских песнопений. Это самоуглубление. Если же вы шокированы тем, что я называю марихуану ключом к духовному опыту, советую вам вспомнить, что сегодня в мире живет 200 миллионов людей, которые регулярно используют марихуану в духовной жизни или в поисках просветления». Если воспользоваться терминологией оптики, марихуана – это корректирующая линза, которая возвращает зрению резкий фокус и четкость изображения. Чем дальше мы движемся по психоделическому континууму, уходя от наркоза, тем более высокий уровень подготовки нам требуется. Химические вещества, которые открывают соматический уровень сознания – Третий уровень требует большей дисциплины и подготовленности, чем марихуана. Четвертый уровень. Гашиш, диамфетамин, умеренные дозами скалина и псилобицина открывают сознание для получения сигналов от автономной нервной системы, сигналы от важных органов и тканевых центров внутри тела. Обычно западный человек осознает лишь самые мощные сигналы, бомбардирующие его изнутри — голод, боль, удушье. Отражением этого становится западная психология, пренебрегающая древние традиции эмпирических исследований в области психоделической соматики восточных психологов. На протяжении тысячелетий тантрические индуисты и буддисты описывают и картографируют соматические ощущения. Развернутые руководства общего и специального назначения обучают нас науке соматического экстаза. Тантрики называют центры телесного сознания чакрами. Они обучают методом выхода на телесный уровень сознания и систематическим языкам цвета, звука, поз, символов, передающих ощущения на уровне чакр. Современная нейрология подтверждает научно-психоделические исследования тантриков. Мозг посредством автономной нервной системы постоянно контролирует все соматические процессы. Мозг ежесекундно получает сигналы от систем кровообращения и дыхания. Как странно, что мы ходим по больницам, сдаем анализы, чтобы узнать диагноз болезни, который хорошо известен нашему мозгу, ибо она, болезнь, генетически не закодирована. Сенсорный уровень сознания ограничен несколькими органами чувств – благодаря которым человек вступает в контакт с внешним миром. Соматический уровень сознания ограничен органами и тканевыми центрами тела. Каждая из 13 миллиардов клеток мозга взаимодействует с 25 тысячами других клеток, и все это поступает к вам от системы информационного обмена на нервных окончаниях ваших клеток. В процессе расширения сознания эти клетки словно проявляются, и сознанию открываются невиданные панорамы, для которых нет слов и концепций. Сознание начинает слышать клеточные идеологии, неслышимые в нормальном состоянии. Для них тоже нет адекватного символьного языка. Погружаясь в мягкую ткань собственного тела, мы начинаем осознавать процессы, прежде нам неведомые. Клеточный уровень сознания вводит человека в соприкосновение со спиралью ДНК, которая появилась еще на заре жизни. Человек может подключаться к неразрывной цепи эволюции и расшифровать свитки программы ДНК. Многие люди, выходившие на клеточный уровень сознания, вдруг попадали в реинкарнационный поток. Они испытывали благоговение и ужас, которые обычно передавали в расплывчатых и банальных религиозных высказываниях «мы все едины, мы все листья на древе жизни». Это зарождение новой науки, внутренней палеонтологии, экстатической археологии. Психоделические химические вещества, открывающие нам клеточный уровень сознания, большие дозы мискалина или умеренные дозы ЛСД, служат микроскопами для изучения внутренней биологии. Затем мы переходим на доклеточный уровень. Наши нервные клетки осознают, как осознавал профессор Эйнштейн, что материя – это не что иное, как пульсирующая энергия. Наше тело и весь окружающий мир растворяются, превращаясь в мерцающие конструкции бегущих белых волн, безмолвные субклеточные энергетические миры. Это тот самый белый свет и танец энергии, о котором писали и рассказывали последние четыре тысячи лет визионеры и пророки». И вдруг приходит внезапное озарение. Все, что мы считали реальностью и даже самой жизнью, все, что мы считали своим телом — это взаимодействие частиц. Мы с ужасом обнаруживаем, что одиноки в мертвом, безличном мире первобытной энергии, питающей наши органы чувств. Да, конечно, мы знаем, что согласно древнему философскому представлению Востока существует лишь химия нашего сознания и больше ничего. но когда мы лично переживаем опыт расширения сознания, это открытие приводит нас в трепет. На какой-то момент нам кажется, что мы мертвецы, мы трепещем от страха, мы боимся пошевельнуться. Но вдруг мы понимаем, что вошли в плоть формулы Эйнштейна — Проникли в высшую природу материи и пульсируем в гармонии с ее первобытным космическим ритмом. Наступает звездный час. Эйфория. И чтобы попасть на этот уровень, нужно не только принять ЛСД, но и... и это очень важно... Обладать глубокими знаниями в области ядерной физики. Солнечные видения появляются у всех, кто принимает большие дозы ЛСД. Но только один человек из тысячи имеет достаточное мужество и терпение, чтобы научиться контролировать внутриатомное деление ядер. ЛСД — это электронный микроскоп психологии.